Хороший дворецкий не нуждается в няньках и надзирателях, чтобы справляться со своими обязанностями. Что же договмистерины с фрейлинами, то я просто не знал бы, где их разместить. Такую жалкую резиденцию выделил зеленому двору, так называют наш дом по цвету шлейфа великой княгини, кронационный комитет. Однако резиденции разговор впереди.